Глава 24. По нужно было вернуться к началу. Делом Джарада Китона он уже занимался, но на этот раз ему требовалась проверка посерьезнее. Он намеревался зайти глубже, составить полный психологический профиль, выяснить, кто этот человек на самом деле, что им двигало, кому он причинил боль на пути к своей кулинарной славе разузнать у них то, чего не рассказал бы никто другой. И то же самое касалось и дочери. В прошлый раз он понимал роль Элизабет как роль жертвы, а не соучастницы. Одним из правил жизни По было следующее – у каждого есть свои секреты. У Элизабет их, очевидно, было несколько. Интересно, какие он обнаружит? По пути в Хардвик Крофт он попытался подсчитать, в какое время может приехать Брэдшоу. Он ни секунды не сомневался, что она приедет. Было уже два часа, а сообщение он отправил полчаса назад. Он рассчитал, что если она прочитает, как только получит, этого следовало ожидать, потому что ее телефон постоянно был в поле зрения, то приедет завтра вечером. Просто сорваться и примчаться она больше не могла. Сперва ей требовалось перераспределить свою работу, так что ожидать ее следовало не раньше, чем после обеда. Следовательно, у По было достаточно времени, чтобы запастись странным хлебом и подозрительно воняющим чаем. Забрав Эдгара из питомника, он вернулся на ферму. Прежде чем покинуть Карлтон-Холл, он сделал копию оригинального файла, того самого, о котором Рик говорил во время их первой встречи. Гэмбл дал ему личный код копировального аппарата. По не был уверен, записывал ли он информацию на жесткие диски. Да и, честно говоря, ему было наплевать. Если бы худшим из всех событий его жизни был арест за нарушение безопасности данных, он считал бы себя счастливым человеком. До прибытия Брэдшоу он намеревался ознакомиться с первоначальным расследованием. Прибыв в Хердвиг-Крофт около четырех, По сделал себе сэндвич с жареным яйцом, а девять яиц оставил Эдгару, все равно начинали портиться. Ураган Венди пока и не думал приближаться. Солнечный полдень сменился великолепным вечером, и летний воздух опьянял. Такие вечера выпадали нечасто, и По решил поработать на улице. Он расставил стол и стулья так, чтобы на них попало как можно больше света. Когда он приобрел эту тяжелую уличную мебель, обработанную под давлением, она была естественного бледно-зеленого цвета. Теперь же, почти после двух лет под солнцем, дождем и снегом, приобрела красивый серебристо-серый оттенок плавучего леса. Разложив содержимое папки на столе, Поп прижал его камнями, как пресс-папье. Эдгар бродил неподалеку, И овцы, бродившие рядом, настороженно наблюдали за ним. Протерев рукавом очки, Попринялся за чтение. Фотографии с места преступления были интересны, но теперь, зная, что они постановочные, он поборол искушение потратить на них слишком много времени. Лишь окинул беглым взглядом, чтобы освежить в памяти, и отложил в сторону. Заключение патолога-анатома о количестве крови, обнаруженной на месте преступления, он и беглым взглядом не удостоил. Когда они обсуждали версию с похищением, патолог-анатом заявил, что потеря крови была недостаточной, чтобы привести к смерти. Но, как только речь зашла об убийстве, тут же переобулся в воздухе. У По не было времени на патолога-анатома, говорившего полицейским то, что те хотели услышать. «Будь на месте преступления Эстель Дойл, она бы рассказала все так, как видела сама, и ей было бы наплевать, соответствуют ли текущей версии эти факты». Просмотрев сводки погоды за неделю до исчезновения Элизабет, По решил, что попросит Брэдшоу их перепроверить. Что бы они ни планировали, он подозревал, что в ту ночь все пошло не совсем так, как им хотелось, и, возможно, свою роль сыграло резкое похолодание. Он добавил еще два документа к требующим проверки. Один подтверждал покупку Китоном обвалочного ножа, тесака и мясной пилы. Другой указывал на несоответствие в его графике. Вполне возможно, что Китан допустил эти ошибки намеренно, но надо было, чтобы Брэдшоу их проверила. Новый взгляд на старые доказательства делу никогда не повредит. Что его действительно интересовало, так это показания свидетелей. Вот где было настоящее золотое дно. С кем они разговаривали, с кем не разговаривали, кому задали неправильные вопросы, кто дал неправильные ответы на правильные вопросы. Он не ожидал, что получит из этого файла какую-нибудь действительно ценную информацию. Будь она там, он бы уже ее обнаружил шесть лет назад. Но он рассчитывал составить список людей, с которыми мог бы поговорить. Отсортировав документы на три стопки, те, что не стоили его внимания, те, которые стоило прочитать еще раз, и те, с которыми он уже был знаком, По стал читать оставшиеся, те, которых он раньше не видел. По большей части документы были опубликованы уже после вынесения приговора. Протокол Межведомственной комиссии по оценке рисков По прочитал немедленно. Собрание прошло в Даримской тюрьме сразу после того, как Китана приговорили, и на нем присутствовали люди, связанные с этим делом. Какие-то имена были знакомы По, какие-то нет. Он добавил в список людей, с которыми хотел поговорить офицера, что был представлен Китону. Хотя в Дариме Китон пробыл недолго, этот офицер мог бы рассказать, как прошли первые дни шеф-повара в качестве заключенного. По сделал себе пометку получить записи о пребывании Китана в тюрьме и о тех, кто навещал его в эти шесть лет. По читал до тех пор, пока не устали глаза. Ему требовался перерыв. Отложив разрозненные материалы дела, Он зашел в дом, положил Эдгару поесть, себе налил пиво. Потом вернулся на свое рабочее место и стал любоваться закатом. По мере того, как садилось солнце и угасал дневной свет, небо медленно разовело. Поза закурил сигару. Вот что ему нравилось в Хердвиг – покой и ощущение родного места. Такие вечера были лекарством для души. Когда идеальный круг солнца разделил пополам горизонт древней вересковой пустоши, которую он называл домом, По поклялся себе, что перестанет кормить злого волка. Жалость к себе не то качество, которое хотела бы видеть в нем мать, и нужно было придумать что-то получше, чтобы почтить память о ней и о той жертве, которую она принесла. Когда его сигара догорела, и цвет неба, цвет дровяной печи, сменился тьмой, скрывшей все вокруг, кроме очертаний холмистой пустоши, По собрал документы обратно в папку и вернулся в дом. Наспех, поужинав тостами с сыром, растянулся на диване и перечитал еще несколько документов, помеченных как ключевые. Эдгар прыгнул рядом... Немного повертелся, плюхнулся на подушку и вскоре захрапел. «Везет же некоторым!» — проворчал По. Впрочем, с Паниэля он не винил. У него самого слепались глаза. Ближе к полуночи, чувствуя, что тоже начинает засыпать, он выключил лампу. Чистку зубов решил отложить на завтра. Беспокоить и не хотелось, да и подниматься наверх, в общем-то, тоже». Обстановка идеально подходила для сна. Легкий ветерок, дующий сквозь открытые ставни, тихий храп Эдгара и удобный диван. По закрыл глаза и, несмотря на путаницу мыслей, спустя несколько секунд уснул. Где-то часа через три Эдгар зарычал. «В сельской местности Камбрии влезть в чужой дом не так-то просто». Хотя теоретически проблем возникнуть не должно. Все дома изолированы. Некоторые находятся более чем в часе езды от полицейского участка. В очень немногих установлена современная система безопасности. Некоторые даже не запираются. Однако есть две проблемы. Первая – собаки. У большинства фермеров есть по крайней мере одна – И поскольку в сельской местности звук распространяется дальше, чем в городской, к тому времени, когда вор подойдет достаточно близко, хозяин уже может ждать его с заряженным пистолетом перевес. А вот и вторая проблема. Многие жители сельской местности Камбрии официально владеют дробовиком. Так что если вломиться не в тот дом, можно схлопотать полную задницу картечи, а в довесок еще и пару укусов в лодыжку. Но Эдгар не был хорошим сторожевым псом. Спрингер-спаниели редко ими бывают. Если таких собак, как доберманы и немецкие овчарки, изначально разводили для нападения и отпугивания хищников, то перед спаниелями ставилась другая задача – вспугивать и добывать птицу. Маленькие и проворные – для волка или медведя они не представляют ни малейшей угрозы. Но это не имело значения. Недостаток охранных инстинктов у Эдгара с лихвой компенсировал тот факт, что он был любопытной занозой в заднице. По уже потерял счет, сколько раз он просыпался от звука рычания. Обычно виновницей была овца. Эдгар предупреждал, что с ним лучше не связываться, иначе он даст понять, что это его территория, а не их. Однако диван или кровать при этом не покидал. Но на этот раз, когда По проснулся, Эдгар стоял на полу, и все его тело было напряжено. Уши торчком, хвост шомпол высоко поднят, шерсть дыбом, зубы оскалены. По никогда раньше его таким не видел. Спаниель весь дрожал от клокотавшей в нем энергии. Снаружи кто-то был. «Кто там, Эдгар?» Спаниель обернулся, но тут же снова уставился на дверь. По тихо встал. Он не хотел давать вору знать, что проснулся, поэтому на ощупь пробрался на кухню. В раковине лежал нож, которым он до того нарезал сыр. Тихонько подойдя к двери, он положил свободную руку на голову Эдгару, и Спаниель сразу перестал рычать. По, как мог, постарался выровнять дыхание. Он понятия не имел, насколько близко находился человек по ту сторону двери, Слух Эдгара был почти таким же чувствительным, как и его нос. Вор мог стоять снаружи, а мог быть и в полумиле отсюда. Также неожиданно Эдгар опустил голову и тихонько заскулил. Поднял нос и огляделся в поисках запаха. Его хвост завилял. Это был кто-то, кого он знал. Повзглянул на часы. «Кто, черт возьми, мог сюда притащиться в три часа ночи?» Теперь, когда Томаса Хьюма не стало, у Эдгара в Камбрии остался лишь один знакомый — Гэмбл, хотя была еще дочь Хьюма, Виктория. По сомневался, что это кто-то из них. Внезапно раздался грохот, такой, будто его пресс-попье хлопнулось на стул. Кто бы то ни был снаружи, он подошел к его столу. «Оф!» «Да ладно!» По улыбнулся. Эдгар принялся изображать спятившего, как умеют только Спрингер с Паниели. Закружился волчком, залаял, заверещал, как ненормальный. «По, ты не спишь, По?» Эдгар залаял громче. По молчал. «Эдгар, привет! Я привезла тебе кое-что вкусное». «Брэдшоу приехала на пятнадцать часов раньше».